сами во время обеденного перерыва встречаюсь с хеной наш разговор по телефону закончился ссорой и мне хочется повидать ее лично чтобы наладить отношения если разговор пойдет не в ту сторону я смогу сказать что мне нужно на совещание мы встречаемся на этаже с ресторанами в торговом центре кампе нам обоим нравится азиатская кухня поэтому останавливаем свой выбор на разрекламированном вьетамском заведении гастрономические предпочтения Возможно, единственное, что осталось от нашей братско-сестринской близости в суете и ссорах повседневной жизни. Хена выглядит заплаканной. Спрашиваю ее причину, и она говорит, что снова была в клинике репродуктивной медицины. «Так вы, оказывается, да ты и представить себе не можешь, сколько лет все это тянется, а Эс и пальцем на палец не ударит». «То есть Эс не хочет?» но, разумеется, хочет. Только он ни рыба, ни мясо во всем, что касается эмоций». Я обнимаю Хенну, и она с благодарностью принимает мои объятия. Мамина ссора с Хенной отразилась и на наших отношениях. Я решаю ни словом не упоминать при Хенне о маме, хотя утром она звонила и просила меня поговорить с сестрой. Мама подождет. Хена тоже заслуживает сочувствия. Я не знал, что вы давно пытаетесь завести ребенка. Ты не спрашивал. Сестрам не принято задавать такие вопросы. Но ты мог бы хоть какие-то сигналы подать. Какие еще сигналы? Черт возьми, ну какие-нибудь. Я думал, что вы хотите жить именно так. Работать, путешествовать, ходить по ресторанам, сохранять свободу. Так и было до недавнего времени, но, в конце концов, это приедается. Ну, у вас ведь еще есть шанс. Вообще, человек наверняка может быть счастливым и без детей. Хена смотрит на меня с ненавистью и восклицает так, что слышно, наверное, на весь ресторан. Тебе легко говорить, трахаешься в свое удовольствие, ничем никому не обязан. Ни с кем я не трахаюсь. И точно так же, как и ты, страдают от того, что у меня нет детей. Я не от хорошей жизни торчу в тиндере. Можно подумать, что биологические часы — это привилегия женщин. Точно так же эти гребаные часы тикают и у меня. И меня тоже по-живому режут детские коляски на улицах и рассказы друзей об их распрекрасных отпрысках. Я умолкаю. Не могу больше ничего говорить. Мы смотрим в тарелки и доедаем свои порции в молчании. Неужели моя сестра так плохо меня знает? Неужели так дешево ценит? В своей жизни я только и делал, что пытался взять на себя определенные обязательства и построить серьезные отношения. Бывают охотники-кочевники, я же по природе, оседлый строитель гнезда. Наверное, ты права. Я действительно болтаюсь по жизни, как дерьмо в проруби. Извини, но я уже сбилась со счета после десятка твоих серьезных отношений. Черт сами, ты такой поверхностный. «Поверхностный? Поверхностный! Именно что чертовски поверхностный!» Что значит быть поверхностным? Выбирать людей по внешнему виду? Или все-таки это не возбраняется? Но, разумеется, сначала мы обращаем внимание на то, как человек выглядит. Никто не скажет, что встретил за барной стойкой глубокую и умную женщину, а через четыре года заметил, что у нее потрясающая задница. Это же относится и к дискотеке, и к Тиндеру, и к любым другим местам, где люди знакомятся. Более серьезная проблема — поиск идеала. Для того, чтобы найти что-то посредственное, не нужно прилагать много усилий. ай я я ее мысли не блещут оригинальностью, чувство юмора посредственное, глаза обычные, зарабатывает средненько. Об этом не принято говорить вслух, но когда она сидела, облокотившись об барную стойку, ее задница просто бесила своей заурядностью. Минут молчания несколько разряжает атмосферу. Мы оба ревем под взглядами у всего ресторана. Официантка подходит забрать посуду, стараясь не смотреть нам в глаза. Понравилась еда? Спасибо. Было вкусно. Отдаю официантке свою тарелку и вытираю слезы со щек. Протягиваю салфетку сестре, которая все еще плачет. Кладу ладонь ей на руку. Прости, сестренка. И ты прости. Что с нами не так? Мы не можем родить ни одного ребенка, чтобы продолжить наш род. Наверное, не в нас дело. Просто не везет. Момент не тот. Я не знаю. А может быть, Ген у нас такие. И похоже, нас рассекают по улицам с колясками. И более поверхностные. Прости сами, ты не поверхностный. После встречи решаю отредактировать свой профиль в киндере. Там ведь сотни женщин. Кто-то наверняка в такой же ситуации, что и я. В разделе информации о себе добавляю поверхностности. Мне 40 лет, и я отчаянно хочу ребенка. Если ты обычная женщина, которая стремится к тому же, напиши мне. Обещаю, в целом я обычный человек, хотя наверняка и у меня есть какие-то причуды. А у кого их нет? По нормам уголовного кодекса я совершенно нормальный. И внешне вполне ничего. Люблю спорт и прочий активный отдых. Не чужд культуре, если она не очень заумная. Я не расист. И еще я страстный, но не настолько, чтобы совершать сексуальные преступления. Немного юмора не помешает. Человечество прошло долгий эволюционный путь, но эволюции не догадывалось, что на помощь ей придут мобильные приложения для знакомств, а споткнется она о представлении об идеальных отношениях, насаждаемые женскими журналами. Продолжаю заполнять свой профиль. Я ищу обычную женщину и надеюсь, что и ты готова пойти на какие-то компромиссы ради создания семьи. Если семейная жизнь не сложится, надеюсь, мы сможем договориться о совместном воспитании детей. Лишь одно мне приходится скрывать. Я по-прежнему отбываю исправительные работы, убираясь в клубе у байкеров. Эта уборка вошла в мою жизнь обычной пометкой в ежедневнике как занятия флорболом или тренажерный зал. Я уже не волнуюсь, отправляясь в это жутковатое место. Там нет ничего страшного. Возможно, у меня симптомы синдрома заложника, но, пожалуй, мне даже нравится мой работодатель. По крайней мере, я понимаю этих людей. Один за всех. Достоинство, свобода. То, к чему все стремятся, а у них это уже все есть. Я научился их понимать. И, вероятно, из-за этого ко мне стали лучше относиться. Большинство здоровается, когда я прихожу. Даже без моей просьбы поднимает ноги, если я приближаюсь с пылесосом. А некоторые даже шутят со мной. Мне кажется, они ко мне привыкли. Может быть, даже расстроятся, если со мной что-нибудь случится. Я стал почти членом семьи. Я считал их отъявленными бандитами. Теперь вижу в них людей. Человека ведь не поймешь, пока что-нибудь о нем не узнаешь. Да и эта информация может оказаться неверной. Или надуманной. Я наблюдал подобное в отношении с женщинами раз двадцать. Надо уметь заглянуть внутрь, не полагаясь на поверхностное впечатление. Во двор соседнего дома часто приезжали машины скорой помощи. Я был уверен, что там живут смертельно больные старики, и не решил туда переехать, хотя знакомый риэлтор предлагал мне квартиру, о которой я мечтал. Позднее выяснилось, что на первом этаже находилась лучшая в городе Кебабная, и работники скорой помощи приезжали туда на обед. Подобное случалось у меня и в отношениях с людьми. «Я искал идеала!» и отказывался от прекрасных вариантов из-за незначительных изъянов.